Глава третья. А ведь трактир Сонная девка не совсем трактир, скорее едальня при гостинице Бордели. Хорошая большая едальня с качественной по местным меркам кухней, но все же основной вид бизнеса для хозяина не общественное питание. Наверх ведут две лестницы, по которым уже спустилось несколько постояльцев, а также молодых девиц в платьях с глубоким декольте. Внешние виды поведения дам не оставляли сомнений в их профессии. «Что ж, заведение вроде сонной девки есть и в том мире, откуда я прибыл. Только сауны не хватает до бильярда. Хотя, кто знает, может, и они здесь есть». Попавший в сонную девку усталый путник сначала подкрепится едой и спиртным, затем снимет комнату, а напоследок и оприходует во всех позах местную одолиску. Хозяину трактира остается только подставлять карманы под поток звонких даролей. Отпиваю бессо, смотрю, как девица, покачивая бедрами, проходится между столами, подмигивая мужчинам, отворачиваясь от женщин. Официантка еле успевает обслуживать. Посетителей много, вот кто действительно вкалывает в поте лица. Небось завидует шлюхам, ноги развела сучка, вот ей и деньги, а тут носишься, как угорелая за копейки. Две девицы приближаются к моему столу. Одна, совсем молоденькая белокурая, бросает заинтересованный взгляд. Ее товарка мгновенно реагирует. «Не видишь, этот цыга! Пускает же Джарман всякое отребье!» Поворачиваются и направляются к сидящей поодаль веселой и разношерстной компании моряков, одетых, как пираты Карибского моря. Рожи зверские, сабли кривые, пьют много рома, горланят морские песни. Как есть пираты, но, судя по их разговорам, представляют императорский торговый флот. Молодой смазливый морячок с рыжими волосами, волнами рассыпающимися из-под черной банданы, сцапал белокурую красотку, начал что-то ей на ухо шептать. Та хочет, но как-то притворно, и все на меня поглядывает. «Не смотри, не смотри, девка, мне проблемы не надобны». А это стражники. Служивый народ, по сути дела, наши менты. Ходят по улицам, порядок стерегут. Не удивлюсь, если жрут, пьют, да и девчонок потрахивают на халяву. А в взъерепеница хозяин откажется накрывать поляну и предоставлять шлюх. Будут проблемы с бизнесом. Наркоту найдут у одной из девчонок или что в зургане запрещено. Заглянули на огонек в сонную девку и представители военной касты. Этих сразу отличить можно. Крепкие, но не перекачанные мужики в золотистых латах. Ведут себя скромно, не орут, как моряки, не хватают проходящих проституток за задницы, как стражники. Вся жизнь подчинена уставу, и ответственность за проступки суровая. С военными сидят дамы. Обычные городские женщины, не дамы, но вполне симпатичные и, судя по всему, порядочные. Иное дело наемники. Балагурят, пьют, подкалывают друг друга и других посетителей. Вышибалат Джарман на них посматривает с осуждением, но ни разу не подошел с предъявой. Опасается. Наемников трое. Здоровые бородатые мужики, похожие на викингов. У одного шрам через все лицо, часть носа долой, Но ничего, пьет, ест и на девок заглядывается. Парни зарабатывают деньги тяжелым и опасным трудом. Нанять их может как государство, так и частное лицо. Судя по их разговорам за кружкой пива, сейчас как раз на императора работают. Прибыли выстан из столицы, сопровождают принцессу Хаду. Вот ведь как алкоголь язык развязывает. Разве это дело в трактире полном хрен пойми кого рассуждать о столь ответственном задании? Видать, один из наемников понял, что товарищ чересчур растрепался и рявкнул на Безносова. «Пасть закрой, Акпан!» «И то верно. Вон здесь сколько подозрительных личностей. Да хоть та женщина в накидке с капюшоном, с широким поясом, увешанным сюрикенами крестообразной формы. Явно ассасин, наемный убийца. Несмотря на весь мой более чем двадцатилетний военный опыт, не рискнул бы с такой сразиться, даже находясь в самой лучшей своей форме». Чего уж говорить про текущую ситуацию, когда судьба ввинтила меня в тело хлипкого подростка. Не стал бы я связываться с бородатым гномом зверского вида, жадно поглощающим баранью ногу за два стола от меня. Невысокий такой полумуж, где-то метр двадцать в нем роста, не больше, но широченный, как шкаф, и жрет за двоих, если не за троих. Брови кустистые, глаз почти не видно. Борода рыжая заплетена в три толстые косы, небрежно заброшенные на плечо. В открытом противостоянии невысокий рост не помеха. Рубани секирой по ногам любому великану. Тут же станет одного роста с тобой. А тут уже можно и харю уродовать. Дело известное. Рядом с гномом сидит полненькая проститутка. Наклонившись, что-то шепчет ему на ухо. Явно договариваются о встрече наверху. Так и есть. Гном доедает баранину, запивает пивом из кружки, громко отрыгивает, что, впрочем, никого в трактире не смущает, и, кивнув девчонке, следует за ней к лестнице. Хорошее завершение вечера будет у полумужа сегодня. Я допиваю остатки морса, ставлю кружку на стол. Официантка пока обслуживает стражников, двое из которых уже основательно наклюкались и храпят, облокотившись на стол руками. Когда разносчица наконец закончила с ментами, зову ее жестом отходит, спрашивая у нее, сколько с меня. «Двадцать челей», отвечает. «Ого! За плошку супа, ломоть хлеба и кружку морса — двадцатка. Дороговато. Меня так и подмывает спросить у девки, это для меня циги помойного такой индивидуальный тариф, или все по-оному платят. Но сдерживаюсь, вынимаю кошелек, отсчитываю монеты. Улыбаясь, протягиваю ей. Лицо официантки добреет. Видать и правда завышенная цена. Тот -то она так радуется». Себе в карман, небось, челей десять положит, а то и больше. «Скажи, любезная, а сколько комнату стоит снять на ночь в вашем трактире?» Официантка задумчиво глядит на меня, либо думает, стоит ли вообще цыгу пускать в апартаменты, либо о том, сколько с меня еще можно содрать сверх нормы. «За ночь пятьдесят челей, отвечает, наконец. «Оплачивать сразу?» Сижу в раздумьях. «Если сейчас сниму комнату, в кошеле останется всего-навсего семьдесят семь Мягко говоря, не густо, при здешних прямо-таки разбойничьих ценах. Дерут, понимаешь, с трудящихся. Может, ну его и на улице перекантоваться. Я поел довольно крепок, можно и под пирсом в порту снова переночевать. Однако сама мысль об очередной ночевке под открытым небом была неприятной. Тело протестовало, ныло болезненно. Телу нужен отдых, нужны силы, чтобы я мог развернуться, чтобы мог применить свои боевые и прочие навыки в этом мире. Ну? Нетерпеливо бурчит официантка. Я вздыхаю и начинаю отсчитывать звонкие монеты.